Я рванул дворами на бульварное кольцо. Оно было уже рядом, и к спуску в метро я выскочил, даже не успев запыхаться. Расположился недалеко и, предельно сосредоточившись, запоминал всех входящих в вестибюль. И перед итальянцем, и сразу за ним. Таких оказалось немного, человек сорок. От напряжения спина у меня взмокла, перед глазами шла лёгкая рябь. Сел через два вагона от Рафаэля. Состав шел полупустым, и контролировать обстановку было легко, к тому же большая часть попутчиков уже отсеялась. «Сейчас мне придется сильно рисковать». На подъезде к ВДНХ сердце нещадно замолотило. Я сделал несколько глубоких вдохов и надел перчатки. Двери открылись, и я шагнул на перрон, выгрызая взглядом обстановку. «Раз дедок был». Два женщина в шубке была. Все? Я огляделся, быстро прокручивая в уме свежие еще воспоминания. «Точно все. Ох, не тянут они на наружку, ох, не тянут. Шубка у женщины очень приметная, черная с белым отложным воротником, а у деда вислые седые усы, яркие особые приметы. Отметаю?» Я пропустил Рафаэля, а потом пристроился сразу за ним в очередь на подъем. На все про всё у меня было секунд сто. В голове словно затикал метроном. Встав на ступеньку, оглянулся. Дед с усами нас обогнал. Женщина в приметной шубке ехала ниже. Человек за пять после нас. И я ее почти не видел. Взяли в коробочку. Совпадение? Я поколебался еще пару секунд, потом решился. Нащупал во внутреннем кармане конверты и, придав голосу максимальной солидности, негромко приказал по-итальянски в затылок. «Рафаэль, не поворачивайся». Толстый загривок итальянца чуть заметно шевельнулся. Рука коменданта, до того расслабленно лежащая на черной ленте поручня, напряглась. Я перешел на латынь. Люкс веритатис intaminatis фульгет Ханорибус. Латынь. Свет истины сияет незапятнанной красой. Чуть помедлив, правая кисть Рафаэля сложилась в ответный жест. Большой палец сомкнулся в тесное кольцо со средним, остальные распрямились отлично, выдохнул я с облегчением, вернувшись к итальянскому, и, между прочим, вернул прозвище палумба студенческих времен. Филучо, есть срочное и важное дело!» Он чуть повернул голову, прислушиваясь к идущему из-за спины голосу. И они громко забормотал ему в затылок. «Бригадисты планируют через 10 дней громкую акцию. Очень громкую. Есть шанс повязать их всех. Сейчас я засуну тебе в карман два конверта. Там подробно расписаны детали запланированной операции. Надо срочно, уже завтра, доставить их в Рим знакомым тебе адресатам». Я сделал паузу, давая ему осмыслить сказанное, а потом спросил «Ты готов?» Он едва заметно кивнул и слегка развернулся ко мне правым боком. Я чуть сдвинулся, прикрывая происходящее от стоящих ниже и, стараясь не мельтешить, вложил послание. Он тут же засунул в карман руку и протолкнул конверты глубже. Ух. Я провел матерчатой перчаткой полбу, стирая пот. Немного выждал, потом сказал «Хорошо. Теперь пройдись по ступеням вверх и не оборачивайся. Не надо!» Он обречённо вздохнул, но затем послушно начал подъем, пусть и весьма неторопливо. «Понимаю, такую тушу тащить вверх непросто». Выйдя вместе со всеми из вестибюля, я еще раз проконтролировал обстановку. Сначала пришлось поволноваться, и Рафаэль, и приметные попутчики устремились в подземный переход. Но потом итальянец встал на остановку, дожидаться автобуса. Усатый дед, энергично помахивая рукой, двинулся налево, вдоль забора, возводимой к Олимпиаде гостиницы «Космос». А женщина в черно белой шубке, напротив, ушла направо, к дому с надписью «Электротовар» на крыше. Никто из них ни разу не взглянул на Палумбо. Я еще раз стер пот с покрасневшего лица. Проклятая вегетатика. Похоже, она каждый раз выдает меня с головой. Когда троллейбус увез итальянца, а слежки за ним я так и не обнаружил, из меня словно выдрали позвоночный столб. Я, конечно, заставил себя проехать еще пару остановок на метро, осторожно при этом проверяясь, но чувствовал себя в лучшем случае трепичной куклой. В такси я почти что вполз. — Шереметьево, опаздываю, — сказал слабым голосом водителю и совершенно без сил откинулся на спинку. Пронесло. Подумал неуверенно, а потом со злобной решительностью приказал себе. «Нет, все, С этой самодеятельностью надо завязывать. По грани хожу. Хватит. Господи, как же хорошо, что все это позади. Теперь до осени ничего сложнее школьных олимпиад». Конечно, это была иллюзия. Но тогда я об этом еще не догадывался.